Что он считает важным, что неважным, что он думает, должно ему пригодиться, — загадка. Но не будь этой загадки, и жить бы не стоило, конечно. Согрели воду в цинковом ведре, промыли, перебинтовали колено. Морща сифыркая, Глаша намазала губы йодом, а про синяк сказала, смеясь, «Все будут думать, что меня муж побил». «Думать могут что угодно, но глупостей говорить не надо», — мрачно сказал Лазарь. В отличие от нее, он не находил во всем этом ничего смешного. — Что ж ты упрямая такая? — воскликнул он в сердцах. — Я не уеду, — быстро сказала она. — Не надень от тебя, не уеду. И тут же вспомнила. — Что? — Лазарь сразу заметил, как переменилось ее лицо. — Что случилось? — Ничего не случилось. Только мне в Москву придется поехать. — Надолго? — спросил он, помолчав. — Или... — И не насовсем, и не надолго. Просто мне надо будет встретиться с тем человеком, с которым я жила эти три года. Молчание повисло в комнате. Оно было тяжелым, как горе. Глаша чувствовала это горе у Лазаря внутри. Очень большое оно внутри у него было. Я сама себя обманывала. Некого винить. А он мне не сделал ничего плохого. И это еще очень мало сказано, — проговорила она наконец. Я уехала в его отсутствие. Это непорядочно и трусливо. Я сама должна все ему сказать. «Если ты решишь, чтобы я после этого к тебе не возвращалась...» Глаша замолчала, как захлебнулась. Она не знала, что будет, если он так решит. Это было бы совсем не то, что его увещевание пожить годик третий пятой в Венеции, чтобы не встречаться с Кульдюмом. — Я не вернусь, если ты скажешь, чтобы я после этого к тебе не возвращалась, — сказала она. Никакие слова, которые приходилось ей произносить в жизни, не дались ей так тяжело. Глаша отвернулась, отошла к окну. Отодвинула занавеску. Снег белел в пространстве ночи. Что же теперь? Подумала она. Она почувствовала его дыхание у себя на макушке. Он коснулся ее волос губами и дышал в них тихо, горестно. Она замерла. Его руки легли ей на плечи. От этого стало легче его слушать. Легче стало расслышать, что он ей говорит. — Ты вернись, — сказал Лазарь. — Вернись ко мне, кроха моя родная. Не сердись на меня. «Разве я сержусь?» Глаша обернулась и подняла на него глаза. Только потому слезы не пролились на них, что она смотрела вверх. «Как я могу на тебя сердиться?» — повторила она. «Да вот так. Нутро мое мужицкое, дурное, наружу прет. Не грех бы тебе и рассердиться. Поезжай», — сказал он. «Что поделаешь? Против себя нельзя идти, а ты честная и серьезная». «Книжная девочка». Она улыбнулась. Слезы пролились из глаз и закапали на пол. Лазарь подставил под них ладонь. — Ну вот, — сказал он, — хоть умывайся. Ну все, все, Глашенька, не плачь, давай спать ложиться. «Да — Да, — кивнула она, — тебе уже вставать скоро, а я устроила тут. Они легли, выключили свет. Тьма в комнате стояла беспросветная, но оба они чувствовали, что каждый не спит. Это было им более ясно, чем если бы они видели друг друга при ярком свете. Я ведь тебе не сказала, как все получилось тогда. Глаша лежала на одной подушке, Лазарь на другой. Она не решалась протянуть руку, чтобы к нему прикоснуться. Не надо мне это говорить. Он тоже не протянул к ней руку. Надо, сказала она. Я не хочу, чтобы это между нами было. Этого между нами нет. Она почувствовала, наконец, как он коснулся ее ладони. Коротко и осторожно. Она сжала пальцы, и его рука осталась у нее в руке. — Я и сам понимаю, Глаша, — сказал Лазарь. — И что ты чувствовала, понимаю. Помни же, как оно у нас тогда было, тягостно, ничтожно. Сам же я к этому все привел. Должна ты была от меня уйти и ушла. Что тут еще объяснять? О подробности я знать не хочу. Уж ты прости. Он был прав. Не нужны были объяснения ни ему, ни ей. При том, как чувствовали они друг друга, любые объяснения были бы всего лишь ненужными подробностями. Но одна мысль все же просилась глашенный язык. — Я не буду подробностей. Посильнее сжав его пальцы, сказала она. — Но знаешь, так странно. Ведь я к гадалке ходила. — Ты к гадалке? Он так удивился, что даже сел на кровати и повернулся к ней. Руки свои из ее руки, впрочем, не вынул. — Ну да. Глаша тоже села. Они сидели в каком-то странном положении, соединив руки, и смотрели друг на друга в темноте, и отлично друг друга видели. — Совсем я тебя, видно, довел, — хмыкнул Лазарь. — Ты же в эти глупости не верила никогда. — Именно что глупости, — сердито сказала Глаша. — Что за морок на меня нашел? Бог знает, что она мне сказала. — А что она тебе сказала?